Глава 13. На улице было уже темно, но в комнате горел свет. Марка лежал в постели на животе, вытянув руки вдоль тела и повернувшись лицом к стене. Атария присела рядом на самой краешек кровати, скрестив ноги в лодыжках, и, держа в одной руке банку с мазью, второй набирала деревянной лопаточкой желтую густую субстанцию и накладывала на его спину. К счастью, расположилась экономка именно так, что рана, остановившаяся на пороге Дианы, рассмотреть не могла. И, откровенно говоря, малодушно не хотела. Она уже видела, во что превратилась спина бедной Глен после встречи с Кнутом, и могла себе представить, что именно прикрывала собой Тария. А Ди как бы не сочувствовала и не переживала, была кем угодно, только не сестрой милосердия. Поэтому и замерла, подперев плечом дверной косяк и, не привлекая к себе внимания, давая экономке закончить. В какой-то момент Ария сделала что-то не так, то ли надавила слишком сильно, то ли просто коснулась особенно поврежденного участка кожи. Марка дернулся и зашипел от боли. «Терпи, терпи!» — проворчала экономка, снова зачерпывая нечто по виду и консистенция, напоминающее густой мёд. «Следующий раз, может, подумаешь, прежде чем нарываться». «Обязательно в следующий раз прошу твоего совета», — огрызнулся Марко сквозь зубы. «Вот и спроси», — запальчиво откликнулась стария. «А то разве и тот, понимаешь ли? Жди теперь, дожидайся, когда госпожа сменит гнев на милость». «Перебесится». Марка все еще смотрел в стену, и не могла видеть его лица, но даже не сомневалась, что в этот момент он скривился. «Ты бы лучше перебесился. Куда замахнулся-то?» Я разберусь. Опять огрызнулся Марку. Помолчал и добавил. Если хочешь помочь, спасибо. Если не можешь помочь без чтения нотации, лучше уйди. Доделаю «Да и уйду. Оскорбилась экономка, однако замолчала. Заработала лопаткой быстрее. А Диана только теперь заметила таз с окровавленными отрезками ткани у ее ног. Значит, это уже не первая обработка. Тут больно? Да. А тут — да. А здесь — ты издеваешься? Тария фыркнула и снова замолчала. Ади поймала себя на том, что стоит и улыбается. Кто бы мог подумать, что за строгой крысиной личностью скрывается доброе сердце. «Готово», — провозгласила экономка. Кинула лопатку в таз к использованным тряпицем и закрыла баночку с мазью. «Минут через пятнадцать обезболит еще на пару часов». «Угу», — откликнулся Марко. И, судя по его голосу, обезболивание не помешало бы ему прямо сейчас, а не через четверть часа. Тария вытерла руки о свой передник и встала, накинула на Марка простыню. «Перевязывать нет смысла», — прокомментировала свои действия. Но «Ну, особо не дергайся и не прыгай», — он хрипло усмехнулся. «Так и тянет поплясать». Экономка устала, вздохнула и удрученно покачала головой. «Госпожа сказала тебе до завтра думать о своем поведении. Вот лежи и думай о то». Тария не договорила, обернулась и увидела на пороге незваную гостью. Диана сразу оторвалась от дверного косяка и выпрямилась. Не то чтобы она намеренно подкрадывалась, просто так вышла. «Что?» — не понял Марку, когда женщина обрывалась на середине фразы. И вновь зашипев сквозь зубы повернул голову к двери, а потом удивленно распахнул глаза, увидев Диану. Что вы здесь делаете, леди Делавер? Одновременно с этим возмутилась стария. Я же просила вас подождать до приезда целителя. Чтобы прийти, когда Марко уже исцелят и сделать вид, что ничего не произошло? Спрятаться, пока все плохо и явиться, когда все станет хорошо? Диана, жительница столицы, предпочитающая избегать проблемы всего, что не приносит удовольствия, возможно, поступила бы именно так. Диана, с которой что-то случилось за время, проведенное в слив, дед сидеться в стране не могла. А я сказала вам спасибо, но это мое дело, ответила она экономке, решительно переступая порог. Та воинственно нахмурилась, не иначе как придумывая способ, как бы выставить ее вежливо, но категорично. Диана ответила ей прямым взглядом, однако демонстративно сложила руки на груди. Ясно, давай понять, нет, не уйдет. Тария, оставь нас, пожалуйста. Вдруг, нарушая повисшую тишину, попросил Марку. Я не обе тут же повернулись к нему. Тебе отдыхать надо, а не нервничать, возмутилась Тария. Я ненадолго, пообещала Диана. Уж то, что она вредить ему, еще больше она точно не хотела. Экономка подозрительно прищурилась, но так и не сдвинулась с места. Таре, тверже повторил Марку. И та, тяжело и явно протестующе вздохнув, таки отошла с дороги. «Спокойной ночи». Подхватила таз с использованным материалом для перевязки, прижала его к своему боку одной рукой и направилась к двери. «Миледи», — вспомнив о субординации уже около двери, Кивнула на прощание персонально Диане и скрылась в коридоре. Они остались наедине. Марко смотрел на нее в упор, но не шевелился и ничего не говорил. А по его лицу совершенно невозможно было понять, о чем он думает. Пристальный и одновременно настороженный взгляд, будто он и сам не знает, как реагировать. И тогда Диана закрыла дверь и пошла к кровати. Он следил за ней взглядом. Правда, когда она подошла ближе смотреть на нее снизу вверх, не меняя позы, чтобы не растревожить спину, стало сложнее. Поэтому Ди, долго думая, опустилась на колени возле его постели. И, сложив на краю руки, уперлась в них подбородком. Марко все еще на нее смотрел, а она смотрела на него. И сколько это длилось, лично Диана не имела ни малейшего понятия. Не прогонишь? Спросила она серьезно. Не прогоню не менее серьезно ответил он. Диана приглушила свет, проверила, что дверь на засове, и нагло, но стараясь двигаться как можно аккуратнее, забралась на постель. Устроилась на боку, чтобы занимать меньше места, буквально влипнув спиной в стену. Марка, естественно, позу не поменял, только повернул к ней голову. она, не имея возможности, его нормально обнять, чтобы не причинить боли. Обвела его руку своими. Потом подумала и коснулась губами обнаженного плеча. Оба молчали. Но это молчание не было ни напряженным, ни гнетущим, а просто быть рядом казалось неимоверно важным. Ди бросила взгляд на пропитавшуюся сукровицы и мазью простыню, прикрывающую его спину, и поспешно отвела глаза. Снова коснулась губами плеча и зажмурилась, не давая набежавшим на глаза слезам пролиться. Расчувствовалась. Спрашивай, сказал Марку. Что? Вышла хрипловатым шепотом. Все, что хочешь узнать. Сколько тебе лет? Какая у тебя фамилия? О, у нее накопилось немало вопросов. Как так вышло? спросила Диана, так и не открывая глаз. Что ты? Она не нашла в себе сил закончить фразу. Раб! Он сделал это за нее, Раб. Марка хмыкнул и замолчал. Один не торопил, гладил его по руке и тоже молчал. «Потому что, дурак», — наконец произнес он. И она вскинула к нему глаза. «Ты спрашиваешь?» Марк усмехнулся далеким от веселого смешком. Правда, тут же скривился, потому что дернулся и поврежденная кожа на спине натянулась. Признаю.